Под небом Испании Незадолго до своей смерти Слуцкий выполнял важные задания в Испании. Эта страна сделалась в те годы главной ареной зарубежного террора. Операции шли не только на уровне ежовских специальных групп, которые шныряли по испанской земле, арестовывая и убивая отступников международного масштаба вроде Камило Бернини,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 впоследствии пришедшим к власти в Венгрии, и свергнутым в ходе революции 1956 года. В то время Герре был старшим оперативным работником Коминтерна в Испании. В каталонскую полицию был подсажен Родригес сала исполнительный и готовый на все испанский коммунист. 3 мая 1937 года сала захватил барселонскую телефонную станцию,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 из окна в Москве, говорил, что он подвергся духовной смерти. Тем временем Тольятти начал решительно действовать вместе с испанской коммунисткой Долореса Барури, по кличке Ля Пассионария, известной тем, что она никогда не испытывала угрызений совести. Тольятти и Барури послали в Каталонию штурмовой республиканской армии приказ арестовать лидеров по УМ.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 впоследствии участникам убийства Троцкого и после войны руководителям антисоветских коммунистов в Триесте. Затем Андреса Нина перевезли в Эль Пардо и подвергли допросам по сталинскому рецепту. Первый допрос длился 30 часов, причем следователи сменялись, допрос оказался безуспешным, и Андреса Нина начали пытать, как сообщает Хулиан Горкин, В то время видный деятель, поум, а ныне председатель сообщества писателей в изгнании международного пен-клуба, через несколько дней пыток лицо Андреса Нина представляло собой бесформенную массу. Тем не менее, у него не удалось исторгнуть никаких признаний, и Нин был либо тут же убит, либо умер под пыткой. Знаменитому испанскому коммунисту Эль Кампесино сообщили, что Нин был там же сразу и похоронен. Интересно, что большинство участников этого преступления публично названо по именам, и почти все они, кроме Тольятти, умершего естественной смертью, еще живы. Как указывает Хулиан Горкин, многие из них стали даже приверженцами антисталинской волны, когда она поднялась в 1956 году после 20-го съезда КПСС. После расправы с Андресом Нином во Франции был создан Комитет защиты по ум. Более того, было опубликовано письмо, составленное в простых, но сильных выражениях, и подписанное Андреем Жидом, Муряком, Дюамелем Роже Мартен Дюгаром и другими. Авторы письма требовали всего лишь справедливого суда и нормального обращения с теми членами ПОУМ, против которых были выдвинуты обвинения. Это письмо имело большой эффект в Испании и, кажется, подействовало даже на Негрина. Во всяком случае, в отношении тех руководителей ПОУМ, которые были еще живы, поступило распоряжение, чтобы они больше не исчезали, ну а рядовых членов ПОУМ расстреливали так же быстро, как и раньше. Хулиан Горкин, представлявший ПОУМ в ЦК народной милиции, был одним из немногих выживших. Эрнандес держался той точки зрения, что Сталину было важно показать не только в СССР, но и в демократических странах, управляемых Народным фронтом, троцкисты действовали как предатели. То, что происходило в Испании, было не просто местью Троцкому и не просто подрывом баз троцкизма, но также попыткой получить вне советской территории подтверждение наличия некоего троцкистского заговора. Тем временем шло прочесывание недостаточно надежных соединений интернациональной бригады в поисках троцкистов. Например, Вальтер Ульбрихт проводил чистку среди немецких участников интербригады, в то время как их собратья по партии уничтожались в Москве. Советский генерал Клебер, командующий интернациональной бригадой, был отозван в феврале 1937 года и вскоре арестован. Советские военнослужащие в Испании, которым вряд ли нравились операции НКВД, были почти поголовно расстреляны по возвращению. Парадоксально, что в ходе террора на испанской земле, в ходе захвата политической власти в Испании, Сталин потерял интерес к исходу самой войны. Эренбург сообщает, что несмотря на громогласное официальное возмущение немецкой и итальянской интервенции в Испании, интерес к ней становился все более формальным по мере того, как ухудшалось положение республиканцев и становилось очевидным, что они проигрывают. Его собственные корреспонденции, натыкались на все растущие редакционные трудности, локировались и разовели, подвергались сокращениям и переделкам, а твои вовсе не печатались. Многие испанские республиканцы, ускользнувшие от финального разгрома, перебрались в Москву. «Эль Кампенсино», он же генерал Гонзалес, прибыл на небольшом кораблике, где кроме него были еще полтораста пассажиров. Испанцы стали пребывать в Москву с мая 1939 года, но здесь их подстерегали новые опасности. Дело в том, что эта волна политических беженцев левого толка была не первой. В 1934 году, после поражения социалистического восстания в Вене, в Москву прибыло несколько сот человек социалистической военной организации Шуцбунт. Их приняли как героев, они даже прошли в строю по Красной площади под и поздравления. В середине 37 года все шуцбундовцы были арестованы и отправлены в лагеря. Исключений почти не было. Некоторые члены их семей, оставшиеся без денег и с детьми на руках, те, кто имел работу, были немедленно уволены, пришли в немецкое посольство в Москве, представлявшие тогда нацистов. Явившиеся попросили гитлеровских дипломатов отправить их на родину, Нацисты временно поселили их в здании посольства, а потом проводили в вавир для получения виз на выезд. По-видимому, некоторые из этих людей получили визы и смогли выехать. Австрийские шуцбундовцы в большинстве не были коммунистами. Но испанских республиканцев, среди которых коммунистов было гораздо больше, тоже постепенно выслали в Среднюю Азию и другие отдаленные районы. А руководство Компартии Испании было подвергнуто Дальнейшие политические чистки, которые долго тянулось в аппарате Коминтерна и в московских штабах иностранных компартий. На одно из заседаний одной из комиссий Коминтерна был вызван генерал Гонзалес Эль Кампенсино. После того, как он позволил себе поспорить с членами этой комиссии, его отправили рыть московское метро, а потом угнали в северные лагеря. Что до генерального секретаря партии Хозе Диаса, то, как уже упоминалось, он погиб при неясных обстоятельствах. Отмечены еще десятки жертв среди менее заметных испанских коммунистов.